«Я старался не увидеть», — сказал Дэвид. «А что, по-твоему, еще могло произойти? Ты думала, его там сделают полноценным членом общества, и все будет славно?» Дэвид ерничал, но это потому, что у него стоял ком в горле. Наконец они посмотрели друг на друга, долго, твердо, зная друг о друге все. Гарриет подумала. Ладно, он прав, а я нет. Но так вышло и сказала вслух. Ладно, уже сделано. Вот-вот, меткое замечание. Она села рядом с детьми на диван и увидела, что у всех заплаканные лица. Она не могла дотронуться до них, чтобы утешить, потому что это из-за нее они плакали. Когда она, наконец, сказала спать, дети поднялись все разом и вышли, не глядя на нее. Она принесла в большую спальню запас подходящей еды для Бена. Дэвид перетащил свои вещи в другую комнату. Когда под утро Бен проснулся и начал вопить, она покормила его и уколола. Детей, как всегда, накормила завтраком, стараясь вести себя обычно. Они и тоже старались, а Бенни никто не вспоминал. Когда спустился Дэвид, она попросила, отвези их в школу, пожалуйста. В доме остались только она и Бен. Когда он очнулся, Гарри покормила его, но не стала колоть. Он вопил и бился, но, как ей показалось, гораздо слабее. В момент передышки когда он вроде бы выбился из сил, Гарет сказала, «Бен, ты дома, ты не там!» Он слушал. «Если ты перестанешь так шуметь, я освобожу тебя из этой штуки, в которую тебя засунули». Но почти сразу он опять начал вырываться. Сквозь визг Бена Гарриет услышала голоса и вышла к лестнице. Дэвид не поехал на работу, он остался дома помогать ей. Внизу стояли две молодые женщины-полицейские, и Дэвид им что-то говорил. Скоро они ушли. Что Дэвид им сказал, она не стала спрашивать. К тому времени, когда дети должны были вернуться домой, она сказала Бену, «Теперь я хочу, чтобы ты вел себя тихо, Бен». «Сейчас придут остальные дети, и ты напугаешь их, если будешь так орать!» Он стих. Это было изнеможение. Он лежал на полу, уже измазанным экскрементами. Гарриет отнесла его в ванную, распутала, посадила в ванну и помыла, и увидела, что он дрожит от ужаса. Когда его мыли в той больнице, Он не всегда был без сознания. Она перенесла его обратно в кровать и сказала, — Если ты опять начнешь, я надену на тебя ту рубашку. Он заскрежетал зубами. Глаза вспыхнули. Но все же он боялся. Гарриет поняла, что управлять им придется через страх. Она прибралась в комнате, пока Бен лежал, шевеля руками как будто забыв, как ими пользоваться. В той полотняной тюрьме он, видимо, пребывал все время после того, как оказался в больнице.